Тонкий расчет В конце концов, пес так и остался сидеть у пустой миски Из-за спины растерянного дьявола выпрыгнула маленькая Мара с рожками и захохотала Тот, наконец, опустил голову и криво усмехнулся Не ожидал, что он откажется Ну что ж... «Раз так, заплачу мальчику за проживание. Если бы мог, оформил бы на него свою страховку. Да вот беда, умереть я не могу». «Что? Вы не расстроены, что упустили уже пойманную пташку?» Спросила Мара, удивленная тем, что дьявол, кажется, говорил с неким облегчением. «Чего бы? Было весело, отличная получилась игра». «На хлеб себе не заработал, ну и ладно. Я ведь был в отпуске, как-никак. Быть дьяволом непросто. Ни тебе трудового кодекса, ни договора с нормированным рабочим днем. Бог понимаешь, раз в сто лет покажется людям, раз в тысячу сотворит чудо и ховодит весь такой важный. А дьяволу, черт побери, отдыхать-то когда? Да чего же все это осточертило? «Услышать подобное от падшего ангела Хилель-бен-Шахара? Неужто снова хотите переметнуться на другую сторону?» «Всего лишь обычный отпускной синдром. Как говорится, в поте лица своего ты будешь есть хлеб свой. Пора возвращаться на службу, пока совсем не разленился». «Один бокал слишком много, тысяча слишком мало». «Свести с ума семь миллиардов человек легко, а вот пленить одного единственного трудно. Пусть даже и ребенка. Думал хоть раз полакомиться органической душой, а нет, упустил на девятой подаче. Нелегко нынче себя прокормить. Дьявол потянулся. «Ну что, пора отдавать долги». «Дьявол ведь никогда ничего не забывает!» «Танцевать на кончике иглы нужно под хорошую музыку. Поставить ему Бетховена? Дворжика?» «Нет, лучше...» «Эй, спорим, ты не попадешь! Вон того кота!» Дети подбежали к черному коту, но тот лишь лениво на них посмотрел и одним прыжком взлетел на стену напротив. Недалеко оттуда, на такси можно доехать всего за четыре вон, в реанимации городской больницы уже три дня без сознания лежала пожилая женщина. Но сегодня палец на ее ноге едва заметно дрогнул. Пациентка была очень старая и слаба. Врачи почти потеряли надежду. На третьем этаже Центра благосостояния населения где пахло старым картоном. В отделе по связям с общественностью социальный работник Ким Джин достала новую пару обуви. В коробку с Nike Air Max она положила заявление на участие в программе попечительства. Она надеялась, что мальчик, как и положено в его возрасте, больше обрадуется новым кроссовкам, чем этой бумажке. «Ух ты ж!» — воскликнул курьер, встретившись взглядом с черным котом, и невольно отшатнулся. Кот широко зевнул. Курьер собирался топнуть ногой, но вдруг потерял равновесие, покачнулся и опрокинул заполненную до краев тележку. — Эх, не везет сегодня! Обычно в этот дом не приходило ни одной посылки, а сегодня, как назло, гора коробок. Рис, кимчи, лапша, горячий шоколад, сборник задач, компьютер и электронная техника. А это еще что такое маленькое? Вип-путевка, отель плюс авиаперелет? Теперь даже такое доставляют?